Глава пятая. Продолжение приключения с найденным перстнем. Жильблас бросает медицину и покидает валья Выполнив таким образом затею Фабрисио, мы вышли от Камилы, радуясь успеху превзошедшему наши ожидания, ибо рассчитывали на один только перстень. Без всякого смущения унесли мы все остальное, и не только не совестились ограблением куртизанок, но даже воображали, что учинили весьма похвальный поступок. «Господа», — сказал Фабрисио, когда мы очутились на улице, «неужели мы расстанемся после столь славного похода, не повеселившись за стаканом вина?» «Я держу иного мнения и предлагаю вернуться в наш питейный дом чтобы провести там ночь в свое удовольствие. Завтра мы продадим подсвечник, ожерелье и серьги и поделим деньги по-братски, после чего каждый отправится к себе домой и извиниться перед своим господином, как сумеет. Предложение сеньора альгбасила показалось нам весьма рассудительным. Мы всей компанией вернулись в кабак, одни, рассчитывая легко на эти извинения, почему не ночевали дома, другие мало печались, если их за это прогонятся двора. Приказав изготовить хороший ужин, мы уселись за стол с превеликим весельем и не меньшим аппетитом. Трапеза наша была приправлена многими приятными разговорами. Особенно развлекал все общество Фабрисио, умевший вносить оживление в беседу. Он так и сыпал остротами, полными кастильской соли, ничем не уступавшей оттической. Но в самый разгар веселья радость наша была внезапно нарушена неожиданным и весьма неприятным происшествием, а именно. В горницу, где мы ужинали, вошел довольно видный мужчина в сопровождении двух личностей весьма подозрительной наружности. За ними следовало трое других, и, наконец, их собралась целая дюжина, причем остальные тоже приходили по трое. Они были вооружены карабинами, а также шпагами и багинетами. Мы тотчас же сообразили, что перед нами стражники полицейского дозора, и нам не стоило особых усилий угадать, в чем заключались их намерения. Сперва мы было собрались оказать сопротивление, но они окружили нас в мгновенье ока и внушили нам страх как своей численностью, так и наличием огнестрельного оружия. «Господа!» — обратился к нам насмешливо начальник дозора. «Мне ведомо, с помощью какой остроумной проделки вы вырвали перстень из рук некой авантюристки. Поистине...» Это бесподобная выдумка, и она заслуживает публичной награды, каковая, конечно, вас не минует. Правосудие, предназначившее вам апартаменты в своем дворце, не забудет вознаградить вас за столь гениальную затею. Эта речь весьма смутила тех, кому относилась. Мы потеряли самообладание и, в свою очередь, испытали такой же страх, какой перед тем внушили Камиле. Фабрисио тоже был бледен и расстроен, однако сделал попытку нас обелить. — сеньор сказал он, — у нас не было дурных намерений, а потому нам следовало бы простить эту маленькую хитрость. — Как, черт подери! — Вы называете это маленькой хитростью? — закричала в гневе начальник патруля. — Да ведомо ли вам, что это попахивает виселицей? Я не говорю уж о том, что запрещается самому чинить правосудие, но вы еще унесли шандал о жерелье и серге. А повесить вас следует уже за то, что вы для этой кражи осмелились нарядиться стражниками. это такие негодяи! Принять обличие порядочных людей, чтобы чинить преступление. Почитайте себя счастливцами, если вас всего-навсего пошлют косить соленую ниву как только он дал нам понять что дело гораздо серьезнее нежели нам сперва казалось бросились мы все гурьбой перед ним на колени и стали его умолять чтобы он пощадил нашу молодость но все просьбы оказались тщетными более того и это было совершенно невероятно он отклонил наше предложение отдать ему нитку серги подсвечник и даже отказался от перстни может быть потому что я предлагал его в присутствии теплой компании, с которой ему пришлось бы поделиться. Словом, он остался неумолим и, приказав обезоружить моих соратников, повел нас в городскую тюрьму. Дорогой один из стражников сообщил мне, что старуха, жившая с Камилой, усомнилась, действительно мы являемся служителями правосудия, и выследила нас до самого питейного дома. Убедившись там в правильности своих подозрений, она решила нам отомстить и донесла обо всем дозору. Сперва нас тщательно обыскали, отобрав при этом жемчуга, серьги и подсвечник. Я не только лишился своего перстня, украшенного рубином с Филиппинских островов, который, к несчастью, оказался у меня в кармане,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 «Сиквоз нон в офис». Очутившись на свободе, мы вернулись к своим хозяевам. Доктор Санградо встретил меня весьма любезно. «Мой бедный Жильблас», — сказал он, — «я только сегодня утром узнал о твоем несчастье и собирался усиленно ходатайствовать за тебя. Не сетуй об этом происшествии, друг мой, а займись медициной еще прилежнее, чем раньше». Я ответствовал, что и сам имел такое намерение. И действительно, я всецело отдался этому занятию. Мы не только не испытывали недостатков пациентов, но случилось именно так, как весьма удачно предсказывал сеньор Санграда, то есть что болезней стало хоть отбавляй. И в городе, и в предместях появились злокачественные лихорадки. Все вальядолицкие врачи, а мы в особенности, были завалены работой.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 Нельзя допустить, чтобы ваши враги восторжествовали. Они, пожалуй, скажут, что им удалось вас вразумить, и тем подорвут вашу репутацию. Пусть лучше гибнет народ, знать и духовенство. Пойдем же и впредь своим путем. Ведь и наши собратья, несмотря на все их отвращение к кровопусканию, творят не больше чудес, чем мы и я думаю, что их лекарства вполне стоит наших. Мы сызнова принялись за работу и так усердствовали, что не прошло и шести недель, как мы наплодили не меньше вдов и сирот, чем их было после осады Трои. Иной бы подумал, что в Аль-Ядолиде свирепствует чума, столько там было похорон. Каждый день к нам наведывался какой-нибудь отец, требовавший отчета за залеченного до смерти сына или дяди, упрекавший нас в кончине племянника. Сыновья же и племянники, отцам и дядьям, которых не поздоровилось от наших лекарств, к нам не заявлялись. Мужья тоже оказались весьма деликатными, они не докучали нам по поводу утраты жен. Что же касается действительно огорченных родственников, попреки которых нам приходилось выслушивать, то горе их порой выражалось весьма грубых формах. Они называли нас неучами, убийцами и вообще не стеснялись выражения. Эти эпитеты весьма меня расстраивали, но доктор Санградо, который был к ним привычен, выслушивал их с полным хладнокровием. Возможно, что со временем я тоже свыкся бы с этими поношениями, если бы небо, вероятно, пожелавшее избавить вальядолитских больных от одного из их бичей, не ниспослало происшествие, внушившего мне отвращение к медицине, которой я так безуспешно занимался. Об этом я подробно поведаю читателю, даже рискуя тем, что он надо мной посмеется. По соседству с нами находился Пом где ежедневно собирались городские лотари. Там подвязался один из тех присяжных забияк, которые сами назначают себя главарями и разрешают споры, возникающие в таких заведениях. Он был родом из Бискаи и называл себя доном Родриго де Мондрагон. По виду ему можно было дать лет 30. Это был человек среднего роста, сухой и жилистый, Помимо двух сверкающих глаз, вращавшихся в орбитах и, казалось, угрожавших всякому, на кого они были устремлены, он обладал сильно приплюснутым носом, который свисал над рыжими усами, закрученными до самых висков. Речи его были так грубые и резки, что стоило ему открыть рот, чтобы уже навести страх. Этот фанфарон? сделался тираном всего заведения. Он самовластно решал споры между игроками, и тот, кто вздумал бы воспротивиться его приговору, рисковал на следующий день получить от него картель. Несмотря на все эти свойства, сеньора Родриго, которому самодельная приставка «Дон» не мешала быть самым обыкновенным разночинцем, он все же ухитрился поразить сердце содержательницы Жо-де-Пома. То была богатая и довольно пригожая женщина лет сорока, потерявшая мужа месяцев за пятнадцать до этого. Не знаю, чем именно он мог ей понравиться, но во всяком случае не красотой, а скорее чем-то таким, чего не выразить словами. Так или иначе. Но она влюбилась и вознамерилась выйти за него замуж. Как раз в то время, когда вдова готовилась завершить это дело, она за не могла и на свое несчастье стала лечиться у меня. Окажись у нее не злокачественная лихорадка, а даже что-нибудь менее серьезное, моего лечения было бы вполне достаточно, чтобы сделать ее болезнь опасной. Через четыре дня я поверг в скорбь все заведение. Его содержательница отправилась туда, куда я посылал всех своих больных, и родня захватила ее состояние. Дон Рудриго в отчаянии от потери возлюбленной, или, вернее, надежда на выгодный брак, не удовольствовался тем, что метал против меня грома и молнии, Он поклялся, что проткнет меня шпагой насквозь и отправит к праутсам при первой же встрече. Сердобольный сосед уведомил меня об этой клятве. Я слишком хорошо знал Мондрагона, что пренебречь таким предостережением, ввергшим меня в ужас смущения. Опасаясь встретиться с этим чертом, я не смел выйти из дому.